Юноша подошел поближе, остановился. Мне было так интересно наблюдать, как он внимательно рассматривает картину, полностью отрешившись от всего остального, что любопытство победило чувство долга. Книги на девятой полке продолжали пылиться, а я все подсматривала за гостем. Он откинулся чуть назад, затем подался вперед за выраженной картиной. Я заметила, как странно, неподвижно висели вдоль тела его длинные руки. Он все стоял, наклонив голову, впитывая в себя увиденное, когда за его спиной хлопнула дверь, и в библиотеку с китайской шкатулкой в руках ворвалась Ханна. «Дэвид, мы придумали, куда отправиться в этот раз». И замолчала, когда Робби обернулся и поглядел на нее. Он чуть улыбнулся, и эта улыбка так преобразила его лицо, что я даже подумала, не приснились ли мне грусти и меланхолия. Лишившись серьезности, оно стало открытым, мальчишеским и очень симпатичным. Простите, пробормотала поразовевшая растерпанные Ханна. Я приняла вас за брата. Она поставила шкатулку на край кушетки и торопливо одернула белое платье. Прощаю. Улыбнулся Роби и еще веселее, чем в первый раз, и снова повернулся к картине. Ханна уставилась ему в спину, не зная, куда деваться от неловкости. Она, как и я, ждала, что он наконец-то подойдет, подаст ей руку, назовет свое имя, как это принято, когда знакомишься. Так много сказано и такими скупыми средствами, сказал он наконец. Ханна посмотрела на картину, но ее загораживала спина Робби. Не зная, что ответить, она только смущенно вздохнула. «Невероятно!» — продолжал он. «Вы так не считаете?» Его невоспитанность явно сбила Ханну с толку. Ей ничего не оставалось, как подойти и встать рядом. «Дедушка не очень любит эту картину», — пытаясь выглядеть беззаботной, сказала она. «Дедушка не очень любит эту картину». считает ее дешевый и вульгарный, поэтому и засунул ее сюда. А вы сами как считаете? Ханна, будто впервые посмотрела на полотно. Может быть, она и дешевая, но уж точно не вульгарная. Откровенный с ней может быть вульгарный, кивнул Робб. Ханну украдкой взглянула на его профиль, будто собираясь спросить, кто он. «Как попал сюда? Почему любуются дедушкиными картинами у них в библиотеке?» Она действительно открыла рот, но не смогла найти нужных слов. «А зачем ваш дедушка повесил ее тут, если считает вульгарной?» — спросил Робби. «Потому что это подарок», — ответила Ханна, радуясь, что наконец-то знает ответ. «От одного важного испанского графа. Он приезжал к нам охотиться». Это ведь испанский художник. Да, Пикассо. Я и раньше видел его работы. Ханна удивленно подняла брови. Робби улыбнулся. В книге. Меня мама показывала. Она из Испании, у нее там оставались родные. Испания. Мечтательно повторила Ханна. А вы ездили туда? Видели Куэнку, Севилью? Бывали в замке Алькассар в Сеговии? Нет, но мама так много рассказывала мне о родных местах, что мне казалось, я их знаю. Я часто обещал ей, что когда-нибудь мы вернемся туда вместе, лучше зимой, ускользнем как птицы от английских холодов. Но не этой зимой. Робби ошеломленно взглянул на Ханну. Я думал, вы знаете. Моя мама умерла. У меня перехватило горло, и тут распахнулась дверь и вошел Деред. Я заморгала от досады, желая, чтобы он исчез, пришел чуть попозже, чтобы успела завершиться маленькая драма, которая только-только начала разворачиваться на моих глазах. Но зритель не имеет права вмешиваться в спектакль, и все уже было решено. Первый акт закончился, пришло время второго. «Вижу, вы уже познакомились», — лениво улыбаясь сказал Дэвид. «Он вырос с тех пор, как я видела его в последний раз».